Глава пятнадцатая Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с Денисовым и со всем полком. Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к поварскому дому. когда он увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновизи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину, граф приехал, и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к приезжему. Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. «Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский». Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивший на дежурство и на фуражировку, Войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома на своем месте, которое он чувствовал и под родительским кролом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах. Не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда. Не было этих двадцати четырех часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить». Не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше, не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом, не было напоминания об ужасном проигрыше Долохову. Тут в полку все было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела один наш Павлоградский полк. и другой, все остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку все было известно. Кто был поручик, кто ротмистер, кто хороший, кто дурной человек, и главное, товарищ. Маркетант верит в долг, жалованье получается в треть. Выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку. А пошлют «Делай то, что ясно и отчетливо, определено и приказано, и все будет хорошо». Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых. Тем отраднее была в эту кампанию эта полковая жизнь Ростову, что он после проигрыша Долохову Поступка, которого он, несмотря на все утешения родных, не мог простить себе, решился служить не как прежде, а чтобы загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, то есть прекрасным человеком, что представлялось столь трудным в миру, а в полку столь возможным. Ростов... Со времени своего проигрыша решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по десяти тысяч в год, теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять родителям для уплаты долга. Армия наша после неоднократных отступлений, наступлений и сражений при Пултуске, при Прессе Шейлау, сосредоточивалась около Бартенштейна. ожидали приезда государя к армии и начала новой кампании. Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года, укомплектовываясь в России, опоздал к первым действиям кампании. Он не был ни под Пултуском, ни под Прейсиш-Эйлау, и во второй половине кампании, присоединившись к действующей армии, был причислен к отряду Платова. Отряд Платова действовал независимо от армии. Несколько раз павлоградцы были частями в перестрелках с неприятелем, захватывали пленных и однажды отбили даже экипажи маршала Удино. В апреле месяце павлоградцы несколько недель простояли около разоренной дотла немецкой пустой деревни, не трогаясь с места. Была ростепель, грязь, холод, реки взломала, дороги сделались непроезны. По нескольку дней не выдавали ни лошадям, ни людям провианта. Так как подвоз сделался невозможен, то люди рассыпались по заброшенным пустынным деревням отыскивать картофель, но уже и того находили мало. Все было съедено, и все жители разбежались. Те, которые оставались, были хуже нищих, и отнимать у них уж было нечего, и даже... Маложалостливые солдаты часто вместо того, чтобы пользоваться от них, отдавали им свое последнее. Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых, но от голоду и болезни потерял почти половину людей. В госпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившими от дурной пищи, предпочитали нести службу. через силу волоча ноги во фронте, чем отправляться в больницы. С открытием весны солдаты стали находить показывавшиеся из земли растения, похожие на спаржу, которые они называли почему-то «машкин сладкий корень», и рассыпались по лугам и полям, отыскивая этот «машкин сладкий корень», который был очень горек. Саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы, не есть этого вредного растения. Весною между солдатами открылась новая болезнь – опухоль рук, ног и лица, причину которой медики полагали в употреблении этого корня. Но, несмотря на запрещение, павлоградские солдаты эскадрона Денисова ели преимущественно Машкин сладкий корень, потому что Уже вторую неделю растягивали последние сухари, выдавали только по полфунта на человека, а картофель в последнюю посылку привезли мерзлый и проросший. Лошади питались тоже вторую неделю соломенными крышами с домов. Были безобразно худы и покрыты еще зимнюю клоками сбившуюся шерстью. Несмотря на такое бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда. Так же и теперь, хотя и с бледными, и опухлыми лицами, и в оборванных мундирах, гусары строились к расчетам, ходили на уборку, чистили лошадей, амуницию, таскали вместо корма солому с крыш и ходили обедать к котлам, от которых вставали голодные, подшучивая над своей гадкой пищей и своим голодом. Так же, как и всегда, в свободное от службы время солдаты жгли костры, парились голые у огней, курили, отбирали и пекли проросший прелый картофель и рассказывали и слушали рассказы или о потемкинских и суворовских походах, или сказки о Алеше Пройдохе и о поповском батраке Миколке. Офицеры, так же, как и обыкновенно, жили подвое-потрое в раскрытых полуразоренных домах. Старшие заботились о приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей. Младшие занимались, как всегда, кто картами, денег было много, хотя провианта не было, кто невинными играми в свайку и городки. Об общем ходе дел говорили мало. Частью от того, что ничего положительного не знали, частью от того, что смутно чувствовали, что общее дело войны шло плохо. Ростов жил по-прежнему с Денисовым, и дружеская связь их со времени их отпуска стала еще теснее. Денисов никогда не говорил про домашних Ростова, но по нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чувствовал, что несчастная любовь старого гусара к Наташе участвовала в этом усилении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвергать Ростову опасностям, берег его и после дела особенно радостно встречал его целым и невредимым. На одной из своих командировок Ростов нашел в заброшенной разоренной деревне, куда он приехал за провиантом, семейство старика-поляка и его дочери с грудным ребенком. Они были раздеты, голодны и не могли уйти и не имели средств выехать. Ростов привез их в свою стоянку, поместил в своей квартире, и несколько недель, пока старик оправлялся, содержал их. Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться Ростову, говоря, что он всех хитрее и что ему бы не грех познакомить товарищей, спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что Денисов с трудом мог удержать обоих от дуэли. Когда офицер ушел, и Денисов, сам не знавший отношений Ростова к Польке, стал упрекать его за вспыльчивость, Ростов сказал ему «Как же ты хочешь? Она мне как сестра, и я не могу тебе описать, как это обидно мне было, потому что... Но того... Денисов ударил его по плечу и быстро стал ходить по комнате, не глядя на Ростова, что он делал в минуты душевного волнения. — Экая дурацкая ваша порода ростовская! — проговорил он, и Ростов заметил слезы на глазах Денисова.